«О, премудрый!» — отвечал он мне, — «егда велением твоего глаза стихии повиновалисьа, и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности». Коли-ка маловажен будет сей труд Для ревностных исполнителей твоих велений, Ты, рек, и грубые строения припас уже глазу твоему внемлют. Отверзится ныне, рек, я, Рука щедроты, да излиются остатки избытка На немощствующих, сокровища ненужные до да возвратятся к их источнику. «О, всещедрый владыка, Всевышним нам дарованный Отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля!» При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не только сопровождала мое слово, но даже предупреждала мысль. «Единая из всего собрания жена» Облегшаяся твердо о столб, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Голова ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли головами. «Кто сия?» — выпрошал я близ меня. Сия есть странница, нам неизвестная, Именует себя прямо прямовзорой и глазным врачом. Но есть волк опаснейший, Нося яд и отраву, Радуется скорби и сокрушению, Всегда нахмуренно всех презирает и поносит, Даже не щадит в ругании своем Священное твоей главы По что ж, Злодейка сия терпима в моей области, но о ней завтра. Сей день есть день милости и весели. Приидите, сотрудники мои, в ношении тяжкого бремени правления. Примите достойные с труды и подвиги вашего заяния. Тогда вас став от места моего. Возлагал я различные знаки почестей на предстоящих Отсутствующие забыты не были Но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение Имели большую во благодеяниях моих долю По всем продолжал я мое слово «Пойдем с толпы моей державы, опоры моей власти Пойдем усладиться по труде» Достойно, Бо, до да вкусит трудившийся плода трудов своих, Достойно царю вкусить и веселья, Он же изливает многочисленное всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству, Рек, як учредителю веселей, мы тебе последуем.